Глава 18. Люди с изнанки. После ухода Хунда наконец-то был обед. И слава богу, поскольку я уже начал чувствовать себя голодным, как волк. Мясо действительно было, и отменного качества. Так, а где мой меч? Я почувствовал себя голым без моего меча и пистолета. И не просто голым, а сверхголым. Телефон нашелся в кармане чистой отглаженной одежды, как и остальные вещи. Оружие оказалось в шкафчике подальше от кровати, чтобы пациент ненароком не поранился. Вот теперь я вздохнул с облегчением. Вещи при мне. Значит, я больше могу не чувствовать себя голым. Телефон замигал принятым сообщением. «Интересно, кто это?» – писала Анна. «Костя, ты не спишь?» «Нет». «Решила занести Егору кое-какие вещи. Можно я к тебе зайду?» «Конечно, можно. Зачем спрашиваешь?» «Не знаю, просто». «Мы ведь хорошо знакомы. Можешь не спрашивать такие вещи». «Хорошо». Написав последнее сообщение, Анна вышла из сети. «И чего это с ней?» «Чувствуй, меня ждет серьезный разговор». Я вдруг разом вспомнил, что не выбрит, волосы оставляют желать лучшего и вообще. И как с этим быть? Я встал и заходил по комнате. Ладно, одежда чистая, душ есть в соседнем помещении. Приведу себя в порядок и надену одежду. Она ведь уже чистая и отглаженная. И чего, спрашивается, я так нервничаю? Не мальчик уже давно, третий десяток идет. Не мучаясь больше бесплодными размышлениями, я направился в шикарную душевую, где отмылся и заодно побрился. Бритва и остальные вещи были в наличии. После этого быстро облачился в служебную форму. Вот так. Теперь можно хоть посла, хоть императора принимать. Раздался робкий стук в дверь. «Войдите», – кивнул я. Дверь открылась и вошла Анна. Судя по всему, не я один успел привести себя в порядок. На девушке была уже не уставная форма, а гражданская одежда. Аккуратная блузка кремового цвета с длинными рукавами, брюки, но женского кроя, подчеркивающие фигуру, и туфли на невысоком каблуке. Волосы были не собраны в узел, а распущены шикарным водопадом. На лице были почти не видны... Лёгкие следы косметики-невидимки. А ведь Анна раньше не была фанаткой косметики. Анна смущенно поймала мой взгляд и, покраснев, отвела его. «Потрясающе выглядишь», — сказал я, слегка улыбнувшись и шагнув к ней. «С этой прической ты выглядишь божественно, и таков-то, в тон твоим волосам. Ты выглядишь еще прекраснее, чем обычно». Анна снова засмущалась, а затем резко шагнула ко мне и порывисто обняла, прижавшись всем телом. Я обнял ее за талию, прижимая к себе, и поцеловал. Анна чуть вздрогнула, а затем, расслабившись, повисла на мне, отвечая на поцелуй, и часто задышала, слегка прикрыв веки. Я неохотно оторвался от губ девушки и поцеловал ее шею, затем за ухом. Затем саму мочку уха. Девушка тихо охнула и только сильнее сжала руки. «Знал бы ты, как я соскучилась», – прошептала Анна. «Все это время я думала только о тебе. С того самого момента, когда узнала твою тайну. Я смотрела на тебя, пусть даже мельком, и мое сердце слегка замирало, становилось так сладко, «И одновременно щемяще больно!» «Ты вся дрожишь!» — шепнул я. «Голова идет кругом!» — ответила Анна. «Я как будто пьяная, и ноги слегка подкашиваются!» «Тогда давай сядем!» Взяв девушку на руки, я посадил ее в кресло и, придвинув поближе второе, сел рядом. Анна, посмотрев на меня осоловелым взглядом, стала и села ко мне на колени, прижавшись ко мне спиной. Я обнял девушку за талию и зарылся носом в её волосы. Анна тихо вздохнула. Волосы пахли цветами, корицей и сдобой. Я чмокнул девушку в макушку. Анна задышала чаще и слегка прикрыла глаза. — Я сейчас такая пьяная, без вина, — прошептала она. — Сколько лет я этого ждала? Я аккуратно освободил одну руку и померил пульс девушки. Пульс скакал, как бешеный. «У тебя пульс скачет, как будто ты пробежала три километра». «Так и есть», – прошептала Анна, не открывая глаз. «Я бежала все эти годы, а сейчас остановилась». Я аккуратно погладил девушку по голове. Анна потерлась о ладонь, как кошка, не открывая глаз я продолжу гладить девушку по голове. Постепенно пульс пришел в норму, а Анна открыла глаза и наклонила голову назад, заглядывая мне в лицо. Я чмокнул ее в лоб, и на лице девушки снова проступило блаженство. «Неудобно так сидеть», – пожаловалась Анна. «Тебя не видно». Она повернулась, садясь мне на колени боком, и поцеловала меня в губы обхватив за плечи. Я ответил на поцелуй и чмокнул девушку в щеку. Анна положила голову мне на грудь и засопела. Я снова стал поглаживать ее по голове. Мы оба блаженно замолчали, и я продолжил гладить девушку по голове. «Мне сейчас так хорошо», – прошептала Анна. «Все кажется таким мелочным, несущественным. Главное, что ты рядом». Я снова поцеловал ее в макушку. Подожди немного, я сяду поудобнее. Анна замерла, а я ослабил объятия. Девушка развернулась ко мне лицом и, согнув ноги в коленях, села мне на колени. Я только улыбнулся. Анна с нежностью посмотрела на меня и сказала: Вот так лучше. Сказав это, она навалилась на меня обнимая и жарко целуя. От такого поцелуя меня бросила в жар, и голова закружилась. Я перестал о чем-либо думать. Анна оказалась права. Все проблемы и беды казались такими мелкими и ничего не стоящими. Анна еще крепче стиснула свои объятия и на секунду разорвала поцелуй, вдыхая воздух. Я освободил одну руку и обнял ее за затылок, Прижимая к себе и снова целуя, Анна блаженно зажмурилась и задышала, слегка застонала, но вместо стона вышло только мычание. Прервавшись, мы просто молча обнялись. Слова были лишними. «Не хочу тебя отпускать», – прошептала Анна. «И я не хочу тебя отпускать», – шепнул я. Мы снова замолчали, обнимая друг друга. «И уходить тоже не хочу», – пожаловалась Анна. «Так не уходи», – улыбнулся я краями губ. Анна помолчала немного, а затем сказала. «Надеюсь, все это скоро закончится, и тогда я смогу прийти к тебе и не уходить». Я только улыбнулся и поцеловал девушку. Анна снова прижалась ко мне и чуть не замурлыкала, как кошка. «Давай приляжем», — чуть смущенно спросила Анна, «а то у меня уже ноги затекли». Я подхватил девушку на руки и снова сел на кровать, а потом лег на спину. Анна устроилась рядом и, приобняв, положила голову мне на плечо. Я, блаженствуя, обнял ее одной рукой. «Ты знаешь, я поначалу, когда у нас еще не было таких откровений, Так злилась, когда ты общался с другими девушками, и понимала, что прав никаких не имела на тебя, и что тебе могут нравиться другие, но все равно, прямо р. Анна смешно изобразила, как она рычит. Я против воли улыбнулся и заливисто рассмеялся. Ты моя кошечка, улыбнулся я, целуя девушку в щеку. Мур, шепнула Анна. И потерлась об меня. Я слегка засмеялся. «Ты такой милый, когда смеешься», — сказала Анна. «А еще, глядя на других девушек, не понимала, что я хочу сделать. Вырвать им волосы или расцарапать твою спину». «Кто бы подумал, что такая скромная и тихая девушка?» «В тихом омуте черти водятся», — улыбнулась девушка, целуя меня. Пиликнул телефон Анны. Девушка неохотно глянула на дисплей. «Начальство пишет», — шепнула она. «Петров требует быть сегодня в отделении сверхурочно. Похоже, меня ждет очень суровый выговор за самоволку. Раньше я бы понервничала, но теперь мне все равно». «Не переживай», — я снова поцеловал ее. «А я и не переживаю». Беззаботно ответила Анна, закинув на меня ногу. Это я раньше переживала, когда себя одиноко чувствовала. А сейчас больше не переживаю. Сейчас мне хорошо, а что будет, просто не волнует. Я чмокнул ее еще раз. Ладно, как бы я ни хотела остаться, но придется уйти. Анна нехотя села. Меня выпишут уже завтра ответил я тоже поднимаясь на работе увидимся подожди я аккуратно расправил чуть смявшуюся одежду анны и чуть поправил ей прическу не пойдешь же ты растрепанный анна посмотрела на меня замерев а затем порывисто обняла и поцеловала какой же ты милый сказала она отстраняясь и сама начала оправлять смявшуюся одежду Оправив одежду, Анна еще раз чмокнула меня, я поцеловал ее в ответ, и она вышла. Никогда еще мое сердце не билось так сильно. Все. Нужно срочно принять холодный душ, а то я так не усну. Выписался я рано утром, для того, чтобы успеть на работу. Еще вчера утром я думал сделать это попозже, чтобы передохнуть лишний день но после таких откровений с Анной переменил свое мнение и решил вернуться на работу как можно раньше. «На работу я приехал на такси. Все этой бойни и всего этого кошмара как будто не было. Я вернулся словно с новыми силами. Я буквально светился от счастья. Кажется, именно это состояние называют «влюбился как мальчишка» все уже были на месте. анна тоже была здесь. легкий румянец покрывал ее щеки, а она сама старалась выглядеть такой же холодной и суровой как всегда, но получалось плохо. девушка буквально сияла. всем доброго утра поприветствовала она нас о последних событиях. думаю вы уже знаете в городе объявлено чрезвычайное положение и комендантский час. Что я скажу? Бдительности не теряем. Бергличевские и Ветров, сегодня вы свободное дежурство. Готовьтесь писать отчеты. Давайте, Анна слегка смутилась. Я на вас надеюсь, мальчики. Мы переглянулись. Так точно, товарищ лейтенант. Кивнули мы. Анна ничего не стала отвечать. Я украдкой глянул на нее. Следов хандры не было. На лице был легкий румянец, да и сама девушка слегка светилась. Егор повернулся и слегка улыбнулся мне уголком губ. Я промолчал. Охохо, ох, эти отчеты! Внезапно появился Ярослав. Человек, который вызывал некое уважение. По крайней мере, он не был болтлив, как Миша. Анна у себя? спросил он. У себя? — ответил Егор. — А что случилось? Ярослав не ответил и исчез. Побежал к Анне. Мы с Егором в недоумении посмотрели друг на друга. Подождав пять минут, я встал и пришел в кабинет Анны. Самой девушки уже не было. Похоже, вышла куда-то. Не иначе, как вызвали. — Да, кстати, — незначай поинтересовался Егор. Ты знаешь, что было после той бойни? Наши схватили дочь Манкутов. Кажется, ее звали Каня. Та самая, что поглощала магию. Нет, — удивился я. Егор, будь так добр, объясни мне, чем все кончилось. Я толком и узнать ничего не успел. А как очнулся, так не до того было. Если коротко, то ты должен был успеть увидеть, как дуг Монкут призвал своих вассалов. С помощью одной аморальной техники он получает власть над своими вассалами даже после их смерти. Жуткая по своей мощи техника. Но после того, как Куан Манкут, тот старик, проиграл тебе, Дуг предпочел не рисковать. Его дочь, жена и советник оказались у нас. Тогда он отправил своих вассалов на нас, а сам предпочел выкрасть своих сторонников, но не успел отбить дочь. И теперь она в застенках ФСБ. «Так что, его не удалось упокоить?» «Теперь это вопрос времени», – пожал плечами Егор. «У нас много раненых, но у него не меньше. А точнее, тяжело раненых. Скорость излечения наших гораздо быстрее. У нас ведь есть медики и клан Арзат. Но уже сейчас его должны загонять отряды инквизиторов». А там, глядишь, и Корея подключится. «А как думаешь, где сейчас саня Скорее всего, отвечает за самоволку. «Погоди, я отлучусь ненадолго». В кабинет зашел Петров. Вид у него был усталый, и изможденный. Под глазами залегли круги. Однако он держался прямо и твердо, как и полагается начальству. «Здравия желаю, бойцы!» Хрипло поздоровался он. «Вольно, можете не вставать. Где сейчас Анна Петровна?» Мы переглянулись. «Мы думали, что она у вас». Генерал-майор нахмурился и вышел. «А у меня противно зазвенел телефон. Звонил Василий от Хундов». «Константин». Сразу без приветствия начал он. Я выяснил, кто стоит за покушением на вас и вашего напарника. Мотив тоже очень веский. Карьерные перспективы. Слушайте. Василий продолжил отчёт. А я уже понял, что дело дрянь. Полная дрянь. Вот уж чего я не мог подумать, так именно этого. Егор, видя, что происходит что-то неладное, тоже нахмурился, а я кубарем слетел по лестнице на первый этаж. Дежурный подтвердил, что Анна покинула здание МВД. Наверх я взлетел уже птицей. Что случилось? Егор уже был хмур и сосредоточен. Я нашел того человека, который организовал покушение на тебя. Это Ярик. Тот самый, что работает вместе с нами. Не перебивай, просто слушай. Место начальника отдела должен был получить он. Но Анна получила повышение, перевод и её назначили на эту должность вместо него, а потом перевели нас обоих сюда же. Он был очень хорошо осведомлен о том, как работает служба УСБ, и решил избавиться сразу от трех зайцев, убить чужими руками тебя и подставить под это дело Аню. После этого он бы избавился от обоих конкурентов и занял место начальника отдела. «А где он сейчас?» Мгновенно вскочил Егор, не задавая лишних вопросов. Полагаю, под каким-то предлогом выманил Ланю, чтобы имитировать самоволку, после чего просто убьет ее и место начальника его. «Живо на улицу!» – рявкнул Егор. «Призываем адскую гончую и идем по следу». Мы оба сбежали вниз, и тут Егор замешкался. «В чем дело? Печать некому напитывать». А если будем искать место, которое самой спускает силу, то можем просто не успеть спасти Аню. И еще. Егор на секунду замолчал. «Костя, кто-то утром написал в интернете во всех соцсетях, что я наркоман, и поэтому теперь никто не поможет, ни мне, ни отцу». «Дерьмо!» – зарычал я. «Чувствую руку Ярика. Сначала он избавляется от Анны» а потом этим макаром с клеветой в соцсетях от тебя. Погоди, кое-кто обещал мне очень и очень крупную помощь. Посмотрим, сдержат ли они свои слова. Я уже торопливо набирал номер Арзет. Арзад, старшая при нашем последнем разговоре пообещала мне, что поможет в случае чего, каким бы серьезным он ни был. А теперь осталось узнать, сдержит ли она свое слово. «Да, Константин», – раздался деловой и собранный голос Арзат-старший. «Здравствуйте, Светлана Михайловна», – начал я. «Прошу прощения, вопрос очень важный, касается жизни и смерти человека. Мне нужна ваша помощь. Нужен любой человек поблизости, рядом с нами, чтобы запитать печать. И, скорее всего, такая помощь мне понадобится и позже, несколько раз». «Хорошо». Не задавая вопросов, ответила Арзат-старшая. «Говори, где ты находишься, и какой примерно объем тебе понадобится в этот раз». «Егор, какой тебе нужен объем? рявкнул я. «Хватит человека с объемом около 30%, – ответил Егор. – Этого будет достаточно, чтобы призвать нескольких гончих «Один человек на 30% или несколько таких людей?» крикнул я в трубку хорошо отозвалась арзат несколько моих людей как раз по работе в мвд сейчас я позвоню им трубка отключилась прошло только две минуты а мне показалось что прошел час когда издание мвд показался широкоплечий и полноватый мужчина а рядом с ним женщина спортивного телосложения лет сорока У обоих на одежде была эмблема Арзет. «Яков!» – протянул ладонь мужчина. «Уровень лебена 63%!» «Елена!» – кивнула женщина. «Уровень лебена 58%!» Я повернулся к Егору. «Тебе этого хватит?» «Более чем!» – ответил Егор. «Хватит на 20 гончих «Возьми пару для меня!» Все равно с ними побегу я. И знаешь, Егор, Хунд сказал, что там Ярик работал не один. С ним были подельники. Попробуй выдернуть Майра и кого-нибудь, кто будет с ним. Нужна будет любая помощь. Егор уже молча вычерчивал свою печать. Давайте! крикнул он нашим волонтерам. Заряжайте! Засветилась печать и загудела формируясь воронка. А затем раздался хриплый баритон Петра Людвиговича. Да, стыст. Вас дзухали! Петр, вас? Вие? Гер Константин? Да, да, это я. Слушайте, гер Петр, наконец-то я могу вас выдернуть. И еще несколько человек. Вы готовы, Петр? Мне очень нужна ваша помощь. Майнгод, вехет свайфе, филанге хабе и Конечно, я согласен, Константин и котов. Тащите, начинайте с моей дочери. Если не я, то хотя бы она спасется. Фиктория единственная, ради кого я шил. Петя, раздался баритон геомага Федора. Это и правда, Костя? Дальше я уже не слушал. Все слова заглушил рев. Егор творил какие-то манипуляции, контролируя воронку. Воронка бешено завертелась и начала выплевывать людей.